Глава 7. За время нашего отсутствия Рифейс к лучше не стал. Тот же унылый пыльный провинциальный городок. Могу себе представить, насколько унылым он станет поздней осенью, если даже в разгар лета из него хочется побыстрее уехать. Впрочем, я не справедлив к провинциальным городам. Если власти города воруют умеренно и не особо увлекаются типовой застройкой, то он вовсе не производит тягостного впечатления. Многие находят прелесть именно в тихих провинциальных городах. Все-таки столичные бурления нравятся далеко не каждому. Но Рефейск был как раз одним из тех городов, на которые плевать всем. От городских властей до последнего жителя. Это было заметно везде. Когда я уже собирался встать на подъемник, меня задержал капитан. «Э, господин Кеннер», — нерешительно начал он, — «прошу простить, что не сообщил вам сразу, но дело в том, что недалеко от Рефейска нас обстреляли, и мне нужны ваши инструкции. Должен ли я заявить об этом властям, или же лучше держать этот факт в секрете?» обстреляли, удивился я. А почему вы мне сразу об этом не сказали? Ущерба практически не было, замелз капитан. Я решил, что не стоит волновать вас без серьёзной причины. У нас с женой нет склонности паниковать, так что впредь информируйте нас о подобных фактах немедленно, распорядился я. Так ущерба не было или всё-таки он был? Выбины на внешней оболочке гандолы несколько дырок в ткани аэродинамической обтяжки. Мы летели почти на трёхстах саженях, а стрельба велась, по всей видимости, из охотничьих карабинов. Поле были практически на излёте. «Не вижу смысла замалчивать этот факт», – подумав, сказал я. «Направьте соответствующие заявления руководству порта и начальнику стражи. Для меня же напишите подробный рапорт с указанием координат, где произошёл инцидент». На стойке регистрации гостиницы нас уже ждало письмо от Анны Ренской. Когда мы распечатали конверт у себя в номере, там, предсказуемо, обнаружилось приглашение на завтрашний прием. «Ты прям провидец, Кенни!» — покачала головой Ленка. «Ты мне иногда этим просто поражаешь. Вроде все объяснил, почему так и будет, но все равно как-то удивительно видеть такое точное предсказание». «Да ничего здесь нет такого удивительного, Лен», — смутился я. «Городская верхушка хочет с нами познакомиться, а Анне Ренской выгодно нас им представить. Здесь все настолько прозрачно, что и предсказывать-то ничего не нужно». Ну, для меня всё это не так уж прозрачно, заметила она. Однако это будет завтра, а какие у нас планы на сегодня? Весь вечер впереди. Приведём себя в порядок поужинаем, а потом надо бы встретиться с Ренской. Хочешь подготовиться к приёму? догадался она. Да, стоит сразу выяснить, что здесь к чему, кивнул я. Думаю, Анна в этом нам поможет. В конце концов, от кого ждать помощи, как не от родственников? Ужинали мы в гостиничном ресторане, С десяток столиков были заняты, причем большинство посетителей, похоже, были местными. Видно было, что почти все они друг друга знают. Наверняка многих из них мы увидим на завтрашнем приеме, но на нас, однако, присутствующие старательно не смотрели. «Это не нас демонстративно игнорируют, что ли?» Негромко спросила меня Ленка, показав глазами на публику. Она тоже заметила некоторую неестественность ситуации. «Просто не знают, как к нам относиться и чего от нас ждать», — объяснил я. Мы пока что непонятные люди с непонятными полномочиями. Сейчас мы никому не представлены, нас можно безопасно игнорировать, а завтра городская начальство к нам присмотрится, поговорит, выяснит намерения и укажет подчинённым подходящий стиль общения. О, а вот и Ренская. Я встал и помахал рукой появившейся в дверях Ане Ренской. "Госпожа Анна, здравствуйте, господин Кеннер", улыбнулся она приблизившись. "И вы здесь, рада вас снова встретить". Да-да, просто удивительно, как неожиданно и совершенно случайно мы столкнулись. Впрочем, я и надеялся, что Анна появится сама. Иначе мне пришлось бы искать с ней встречи, и это поставило бы меня в немного невыгодное положение. «Взаимно, госпожа Анна», — улыбнулся в ответ я. «Позвольте представить вам мою жену Лену Менцеву-Арди. Лена, позволь представить ей госпожу Анну Ренскую. Мы даже родственники, впрочем, весьма дальние». «Если я не ошибаюсь, шестиюродные», — уточнила Ренская. Чрезвычайно рада знакомству, госпожа Лена. "Заимно", госпожа Анна вернула поклон Ленка. "Присоединитесь к нам, госпожа Анна", предложил я, когда дамы наконец уверили друг друга в своей радости от знакомства. "Мы только что сделали заказ". "С удовольствием составлю вам компанию", охотно согласилась она. "Вам передали моё приглашение?" "Да, благодарю вас. Собственно, когда я сказал Стефи, что буду в Рифейске, я и рассчитывал, что вы устроите приём". «Меня в любом случае заставили бы это сделать», — пожала плечами Анна. «Княжьих людей визит спецпредставителя князя с неясными полномочиями порядком взволновал, но остальным просто любопытно. А поскольку все уже выяснили, что вы из Ренских, в общем, на меня начали давить еще до того, как стало известно о вашем приезде». «Заще-то мои полномочия довольно ограничены», — заметил я, — «и они достаточно ясные». «Я вас наводили справки, господин Кеннер», — усмехнулась Анна. Верхушка княжеской зоны подняла все свои связи в столице. И что такого они выяснили, я посмотрел на нее с некоторым недоумением. Несколько разных и очень информированных контактов в один голос утверждали, что ваши полномочия не ограничиваются официально заявленными. Не понял эту фразу, госпожа Анна, нахмурился я, придя в полное замешательство от этого заявления. Что она означает? Это значит, что если вы запросите дополнительные полномочия, то практически наверняка их немедленно получите. Как наместнику по секрету сказал его старый товарищ из княжеской канцелярии, «Учитывая степень доверия князя Кордии, сходите из того, что к вам приедет сам князь». «Звучит веско», — признал я, — «но я бы назвал это большим преувеличением, хотя я и в самом деле пользуюсь определенным доверием князя, но все же не настолько. Да, собственно, я вообще не думаю, что он хоть кому-то неограниченно доверяет». Может быть, и так, пожала плечами Анна. Но верхушка княжской зоны заверила, что вы вполне способен на организовать что угодно вплоть до смещения наместника. И они в это поверили. Кстати говоря, сиятельный Стеф тоже в это верит. Даже не знаю, поможет ли мне такая репутация. С одной стороны, станет заметно легче чего-то добиться, но с другой, образ ревизора из столицы полностью исключает разные неформальные договорённости. Не очень-то я рад признаться, что меня так рекомендовали подобным образом, вздохнул я. Но здесь уж ничего не поделать. Однако же давайте немного поговорим о деле. Во-первых, у меня к вам есть много вопросов одешних порядках и персоналях, а во-вторых, меня интересует ваше положение в городе. Если мне придётся как-то затронуть ваши интересы, я хотел бы знать о вашей позиции заранее. Позиция у меня простая, развела руками ренская. У нас более или менее нейтральное отношение с верхушкой княжской зоны. И мне хотелось бы, чтобы они и дальше оставались такими. Ссора может достаточно дорого нам стать. А вы разве как-то зависите от руководства княжеской зоны? Формально никакой зависимости нет, объяснила Анна. Но кое-какие рычаги у них все-таки есть. Например, начальник станции, племянник наместника. И если я поссорюсь с наместником, у нас могут начаться проблемы с выделением вагонов, задержкой наших составов и так далее. И таких моментов хватает. Мы живём в этом городе, но правим в нём не мы, так что приходится так или иначе искать компромиссы. Скажите, госпожа Анна, вдруг спросила Ленка, а кто правит в свободной зоне? А ведь и в самом деле интересный вопрос. Род Ренских, не последний в княжестве, вынужден искать компромиссы, а кто ищет компромиссы в свободной зоне? И каким образом их находит? Это очень сложный вопрос, призналась она, и у меня нет на него точного ответа. Есть лишь кое-какие подозрения, но здесь надо начинать издалека. Я поощрительно кивнул, всем своим видом выражая внимание. «Вы наверняка знаете, что Рифейск не город», — начала она. «Не город?» — порядком изумился я. «Нет, мы этого не знали. И вообще, лучше нам с вами исходить из предположений, что нам совершенно ничего не известно». «Даже так?» — она удивленно посмотрела на меня. «Сейчас мы залетели сюда только для дозаправки», — с некоторым смущением объяснил я. Поскольку улететь сразу после этого было бы невежливо по отношению к местному обществу, мы решили всё-таки задержаться на денёк и познакомиться с заметными людьми города. По этой причине я и предупредил Стэфу, что мы здесь будем. Ах вот как, понимающе кивнула она. Ну что же, попробую кратко рассказать вам про здесьшние порядки. Хотя многие думают, что княжество Владей Трефеев, и на самом деле это не так. Княжество называет это опекой, но если сказать точнее и грубее, мы не владеем Рефеями. Нас здесь просто терпят местные. Дороганый Ивлевич говорил мне примерно то же самое, припомнил я. Даже многие издешние жители считают, что эти земли составляют уезд, а Рифеск является уездным городом, но на самом деле никакого уезда здесь нет. Рифеск был создан как военное поселение и до сих пор им официально является, просто об этом уже мало кто помнит. Именно поэтому здесь нет ни уездного, ни даже городского главы, а правит городом наместник, который занимается гражданскими делами и делит власть с командиром гарнизона. Очень интересно, вполне искренне сказал я. Получается, что наместник является моим естественным союзником, потому что после создания второго поселения у него появляется шанс стать нормальным уездным главой, а командир гарнизона, соответственно, в уезде может потерять изрядную долю власти. С первого взгляда так, согласилась Анна. Но со второго она просто молчит, пожала плечами. Ну хорошо, а что ещё вы можете о них рассказать? Например, то, что они уже много лет совершенно не переносят друг друга, не разговаривают и даже не здороваются, но при этом всегда действуют согласованно и не во вред друг другу. Мне приходилось видеть людей, которые ненавидели друг друга, но при этом много лет вели общее дело, вспомнил я нечто похожее. Просто при попытке разойтись они потеряли бы всё, так что им ничего не оставалось, кроме как терпеть общество другого. «Я тоже думаю, что причина в этом», — кивнула Ренская. Притворяться врагами для них нет никакого смысла, так что вражда скорее всё настоящее. Но это значит, что у них есть какое-то общее дело, которое зависит от их совместной работы, продолжил мысль я. Если оно и есть, то никто о нём не знает, точнее, не знает никто из моего круга, поправилась она. Значит, вы правы, наместник не обязательно будет моим союзником, задумчиво ответил я. Зависит от того, как устройство второго поселения повлияет на его дела с командиром гарнизона. Но вернемся к вопросу Лены. Так кто управляет свободной зоной и почему она вообще существует? Скажу честно, господин Кеннер, я ничего об этом не знаю. Мне самой интересно, как она вообще может существовать. Но я вам расскажу одну маленькую историю, а вы уж думайте сами. Места здесь опасны, и наши геологи всегда ходят с охраной. И вот однажды наш отряд задержал банду. Задержал совершенно случайно, они просто проходили мимо, услышали стрельбу и крики и решили разобраться. Бандитов взяли с поличным, прямо при нападении на артель, которую они грабили, причем нескольких артельщиков уже успели убить. Захваченных бандитов отряд привел в город и сдал в штаб гарнизона. «Почему не в стражу?» – перебил я ее. «У нас нет стражей, ее обязанности как раз и выполняет гарнизон». «Ясно, продолжайте, пожалуйста». Собственно, история на этом практически заканчивается, за исключением одной маленькой детали. Парой месяцев позже человек, который участвовал в задержании банды, С удивлением рассказал мне, что видел одного из тех бандитов в составе гарнизонного патруля. Тот был в форме сотника, вооружённый, по впечатлению моего человека, именно он тем патрулём и командовал. Очень интересная история, госпожа Анна, глубоко задумался я. Пожалуй, она действительно способна прояснить некоторые загадки. На приём мы поехали на извозчике. В столице они уже нечасто встречались, их там почти полностью вытеснили таксомоторы, а вот здесь они вполне процветали. Оно и понятно, расстояние здесь совсем не столичное, куда ездить на такси. Да и от дороговатой поездки на таксомоторе для провинциальной публики. Ленку поначалу поездка на извозчике веселила, но уже на середине пути она стала заметно морщиться. Извозчик, чья пролетка, не самый комфортный вид транспорта. На немощёной улице, которая казалась состояла из одних только ухабов, поездка быстро превратилась в мучение. Наместник, похоже, ни особ заботился о верном ему городе. Ухабистые улицы, деревянные тротуары с местами прогнивших досок, пыльные серые дома по бокам. По сравнению с грязью свободной зоны здесь, конечно, было ещё не так и плохо, но достаточно было вспомнить чистенькую и аккуратную зону Ренских, как сразу возникали мысли, что городские власти воруют и воруют явно не по чину. Стоило бы устроить им серьезную ревизию, но разбираться с вороватыми княжескими чиновниками мне совершенно не хотелось. В конце концов, я прилетел сюда вовсе не за этим. Пытка, к счастью, продолжалась недолго. Ухабистая улица наконец перешла в аккуратно отсыпанную щебнем дорогу, которая вскоре привела нас к пропускному пункту зоны Ренских. «Кенрарди с супругой», — сказал я подошедшему охраннику. «Проезжайте, господин Кеннер», — немедленно отозвался охранник, и шлагбаум поднялся. Сразу за шлагбаумом щебенка перешла в брусчатую мостовую, а по сторонам улицы появились разноцветные двухэтажные домики на двух хозяев, отделенные от тротуара крохотными полисадниками. «А кто в этих домах живет?» — поинтересовался я у извозчика. «Конторские всякие живут», — степенно ответил тот, как следует обдумав вопрос. «Инженера разные. А кто попроще, вон в ту сторону подальше живут». Там на три этажа дома стоят, даже на четыре есть. А люди как, стремятся у Ренских работать? Есть такое, — ответил извозчик, подумав. Да где угодно хотят работать, лишь бы не у князя. А что у князя не хотят? Так а что у князя? Работа тяжелая, платят мало. Кто на станции пристроился, тем еще ничего. А если на станцию не попал, то только камень пилить для наместника. Другой работы считай, что и нет, разве что в Старателе. Но Старательское дело, оно такое, не каждому подходит. Какой еще камень пилить, заинтересовался я. Ну вот мы по мостовой едем. Откуда на ней камень? У наместника купили, ему же за укладку заплатили. А что ж тогда в княжеской зоне брусчатки нет? А кто за нее там платить будет? Здесь Ренские заплатили, и в других зонах тоже сами платят. А в княжеской зоне с кого деньги брать? Вообще-то... «Княжество деньги на благоустройство наверняка выделяет», — возразил я. «Наместник те деньги и без всякой мостовой заберет», — хмыкнул извозчик. Из извозчиков, конечно, эксперты еще те, но именно в данном случае его анализ ситуации выглядел довольно правдоподобно. У меня и самого возникли разные вопросы по поводу честности городских властей. Хотя, с другой стороны, плановые проверки они как-то же проходят. Впрочем, я тут же вспомнил, что Ренская упоминала некого старого товарища-наместника, которая сидит в княжеской канцелярии. Дорога много времени не заняла, и уже минут через десять мы подъехали к особняку Ренской. Прием проходил в саду, не маленьком саду, как бы не с гектар размером, а встречала гостей самая Анна Ренская. «Господин Кеннер, госпожа Лена, рада приветствовать вас в моем скромном доме», улыбнулась нам она. «Позвольте мне познакомить вас с гостями». «Только если это вас не затруднит», галантно отозвался я. «Не затруднит. Остальных гостей встретит мой сын», она показала на подростка, который скромно держался позади неё. «Ратмир Ренский». «Одарённый?» – вопросительно поднял бровь я. «Или пока рано судить?» «Немного рано, но мы уже прошли тесты», – затаённой гордостью отозвалась она. «Одарённый с неплохой основой. Через год ему в старшую школу, так что следующим летом мы с ним переезжаем в Новгород». «Приятно познакомиться, юноша», – уважительно кивнул ему я. Сочувствует насчёт предстоящего, ему я не стал, хотя, может быть, мать и здесь его воспитывает по-спортански, он вообще разницы не заметит. Первым делом он повела на знакомство с руководством разных зон. Мне эти люди были не особенно интересны, да и мы их интересовали по стольку, поскольку скорее просто как новые лица. Какие-то эмоции у меня вызвал только представитель чермных с редким именем Флегонт. Рад знакомству, господин Флегонт, повторил я уже слегка надоевшую мне за сегодня фразу. А мы ведь с вами, кстати, деловые партнёры. Да, господин Кеннер, я это помню. Кивнул он. Мы поставляем вам ванадий по квоте. Всё верно, подтвердил я. Ну что же, приятно с вами наконец познакомиться лично, а то мы давно ведём дела, но я знаком только с госпожой Нижаной. Бабушка очень лестно о вас отзывалась, господин Кеннер, поделился со мной Флегонд. Я, кстати, прихожуси и внучатым племянником. Да и я тоже оцениваю её весьма высоко, отозвался я. Ваша бабушка — чрезвычайно энергичная дама, ее деловому напору просто невозможно сопротивляться. — Это да, — подтвердил он с выражением, которое я не совсем понял. Ее энергии позавидуют и молодые. — Ну, старой я бы ее не назвал, — заметил на это я. — Я тоже ее старой не называл, — торопливо сказал он, и в глазах его мелькнул испуг. — Забавно. Похоже, старушка Нижана родственников твердо держит в кулачке, и о субординации они знают не понаслышке. Ну вот, наконец-то настала пора познакомиться и с княжескими людьми. В общем-то меня с самого начала интересовали только они, но Рассан решила оставить их на десерт, возражать я не стал. Ей ведь лень с кем нас знакомить. Господин Кенер, госпожа Лена, позвольте представить вам наместника Рифской, почтенного Ларионо Пекура. Почтенный Ларион имел физиономию прохиндией. Пословица про то, что Бог шельму метит, появилась всё-таки не зря. Глаза почтенного быстро пробежались по нам, и я глубоко уверен, что он с точностью до куны подсчитал и цену моего костюма, и стоимость Ленкиных драгоценностей. «Приветствую вас, почтенный», — поздоровался я. Насчет радости от знакомства я предпочел ничего не говорить. Пусть это и ничего не значащая вежливая фраза, но такое откровенное вранье у меня все же вызывает отторжение. Впрочем, я немедленно дополнил излишне суховатое приветствие. Видя своими глазами развитие города, уверен, что это в полной мере является результатом вашего энергичного руководства. Энергичный руководитель, разумеется, понял эту фразу в нужном смысле и заметно расслабился. «Стараемся, господин Кеннер, хотя, признаюсь, вам это совсем нелегко». «И что же так?» — я сделал участливое лицо. «Вы, наверное, знаете, что Рефейск не город, а военное поселение». «Ну, я слышал об этом», — признался я. А поскольку мы не город, то не имеем права собирать налоги с городских предприятий. К примеру, присутствующая здесь госпожа Анна никаких налогов в городской бюджет не платит. Ренская негромко фыркнула, но от комментариев издержалась. Мы давно подали прошение о присвоении Рефейску статуса города, но ответа пока нет, и нам по-прежнему приходится жить на государственной дотации. Вот так и крутимся на жалкие веверицы. Закончил он грустно. Я сочувственно покивал. «От же алчная крыса! Хочется ему еще из частных зон брать налоги. Только при этом он ведь должен будет отвечать за их благоустройство, коммунальное хозяйство и прочее. Хотя о чем это я? Какое еще благоустройство? Как он благоустраивает город, мы уже увидели своими глазами и даже прочувствовали этой самой точкой. Причем деньги от княжества ему наверняка выделяются вполне приличные, в том числе и на благоустройство». И, кстати говоря, статус военного поселения подразумевает также выделение средств на военное укрепление, но что-то с воздуха я не приметил никаких фортификационных сооружений. Не рискну гадать о планах князя, доверительно заметил я, но у меня создалось впечатление, что он заинтересовался рифеями. Вполне возможно, что скоро у вас убавится забот. Наместник мне уже активно не нравится, не люблю воров, а то, что он до предела обнаглевший вор, для меня уже совершенно очевидно. Так что я очень надеюсь, что у него вскоре действительно убавится забот. Откуда не в тюрьме и кормят там по расписанию. Ленка держала на лице приветливую улыбку, но её чувство я ощущал вполне ясно. Её наместник тоже сильно не приглянулся. Очень на это надеюсь, господин Кеннер. В эмоциях у него отчётливо промелькнула нотка жадности. Но что бы ни решил князь, мы по-прежнему будем прилагать все силы, чтобы город развивался и процветал. Весьма достойное намерение почтенный «Уверен, что ваш труд не останется недооцененным», заявил я напоследок с пафосом, от которого меня самого чуть не стошнило, и Анна повела нас дальше. Следующим, и, похоже, последним из мне представленных, оказался командир гарнизона. Остальные гости явно не обладали достаточно высоким статусом для представления спецпредставителю князя. В противоположность наместнику, который выглядел записным пройдохой, командир гарнизона имел суровое и мужественное лицо воина-ветерана, отца-солдатам и так далее. Ну, посмотрим, что он из себя представляет. К нему у меня тоже накопились кое-какие вопросы. Звали командира гарнизона Добрыни Бузуном. Говорящая фамилия. Да и имя тоже не простое, не особо популярное. О дяде Владимира Каянного Добрыни Никитиче память в народе осталась плохая. И детей так называли редко. Может быть, и незаслуженно. В том-то мире он вообще богатырем был. Но кто сейчас разберет, где правда, а где все переврали? Как раз хотел с вами познакомиться, почтенный. Я подпустил в голос нотку грусти. Вы наверняка получили нашу жалобу. Вы насчёт обстрела вашу деревжабля догадался тот. Мы начали расследование. Хотелось бы пообещать вам, что мы обязательно найдём негодяев, но, к сожалению, не могу этого гарантировать. А в чём проблема, не понял я. Это мог быть кто угодно, объяснило. Народ у нас дикий и поголовно вооружённый. Хотя, если позволите говорить прямо, в произошедшем есть и доля вашей вины. Моей вины? Поразился я. «Вы убили двоих старателей, а нрав у нас суровый», — он посмотрел на меня с сочувствием. «Артельщики клянутся мстить друг за друга. С той артелью я все-таки сумел договориться, и мстить они не будут. Но их друзья могли и затаить зло». «Возможно, я недооценил местную дикость», — согласился я. «Но что вы предлагаете мне делать в этой ситуации?» «Лучше всего не делать ничего», — пожал он плечами. «У нас есть способы давления на старателей, и я думаю, мы сможем удержать их от дальнейших действий». Ну я бы попросил вас больше никого не провоцировать и лучше всего держитесь подальше от старателей. Тем более, простите меня за откровенность, аристократу вообще не пристало связываться с этой публикой. "Я услышал вас, почтенный добрыня", торжественно кивнул я. "Благодарю вас за откровенность". Больше на приёме ничего интересного не было, да собственно, приёмы вообще не для развлечения устраиваются. Уже в гостинице, когда мы укладывались спать, Ленкс спросил меня: Ну и что ты думаешь насчет того обстрела? Этот бузун как-то многовато врал. Впрочем, они оба с наместником врали напропалую. Скорее всего, он и приказал нас обстрелять. Почему ты так думаешь? У Ленки немедленно разгорелось любопытство. Во-первых, ты смотрел рапорт капитана. Обстреляли нас всего в трех верстах от города, откуда там взяться старателям. А во-вторых, смысла в таком обстреле не было никакого, только патроны зря тратить. Они, дирижабль, даже поцарапать толком не смогли. Но если стояла цель мне немного припугнуть, то и смысл в обстреле сразу появляется, и выбор оружия понятен. Добрыня же прямо намекнул, что если я буду слишком интересоваться свободной зоной, то он не ручается за нашу безопасность. И что мы будем делать? Сейчас, сейчас полетим к кольциту. У нас есть важное дело, которым мы обязаны заниматься. А если вообще, то я это спускать не собираюсь, конечно.